Мы с Юлькой устроились на крылечке, наслаждаясь свежестью сумерек. Жаль, но почти всё сказочное лето прошло мимо нас. Ночная вылазка к гейзеру вышла нам боком. Но ну, я ни о чём не жалею. Взлетать с мощной струёй воды навстречу звёздам, чувствуя, как тёплая вода резко сменяется прохладным ночным воздухом, видеть водяную взвесь, переливающуюся серебристой радугой в лунном свете. Такого ни в каком спа-салоне не купишь. Ерёма жался за забором. Мы с Юлькой проигнорировали его объяснение ледяным молчанием. «Почему Яр не умрал его?» — спросила Юля, протягивая мне бутерброд с сыром. «В принципе, не умрал или с поста?» — спросила я. «Как-то тяжело мне с Яром найти общий язык, когда мы не в горизонтальном положении. Что опять?» — снова предложение. «Но знаешь, у него такие домостроевские замашки, прямо тошно делается». Я бы спросила, что тогда вас держат вместе, но это и так понятно. «Даже Глория чуть не покраснела от ваших стонов, а Ерема-то как маков цвет». «Помнишь, когда я с лютом мутила, ты советовала мне включить мозг? Теперь, похоже, моя очередь». Подруга наклонилась к моему уху и с подвыванием произнесла. «Мозг Василисы, взываю к тебе, ответь, ответь, приём». «Нет никого», — улыбнулась я. «Тогда давай я вместо тебя поразмышляю. Что мы имеем?» «Воеводу. Причём очень-очень хорошо имеем». Было бы плохо, мы бы его вообще не рассматривали. Сурово осадил у меня Юлька. Он подходит тебе в сексе, но совершенно не подходит по жизни. Слишком доминантный, не терпит возражений, не готов к компромиссам, так? «Похоже на то», — вздохнула я. Он собрался меня объезжать, как норовистую кобылу, его слова. «Пусть перебережет свое седло для кого другого», — хмыкнула подруга. Он обещал вернуться сюда после аудиенции у царя. «Вот и поговори с ним». «Честно, Вася, такие отношения, голый секс, очень опустошают. Я после лютого до сих пор в себя прийти не могу». Глория, уловив тревожные нотки в голосе мамы, подкатила к нам, вытянула шею, заглянула Юльке в глаза фарами. «Не хочу, чтобы ты тоже чувствовала себя использованной». Подруга почесала подставленный шершавый затылок. Я протянула дракону припасённую конфету. «Я ведь тоже его использую», — неуверенно возразила я. Я тебе точно могу сказать одно. Ты достойна лучшего к себе отношения. Да ведь он жениться на мне готов. Вот пусть на кобыле и женится, на таких-то условиях. Кажется, Юльку действительно возмутило поведение Ярополка. Ладно, посмотрим, что он мне скажет, — пробормотала я. Только от одной мысли о расставании в горле сжался горький комок. Но подруга была права взять хоть поступок Еремы, который нашел у воеводы полное оправдание. «Я не маленькая девочка, чтобы мне указывали, куда идти, и запирали в собственном доме». На дороге, ведущей из опоров, показались клубы пыли, донёсся отдалённый стук копыт. «Воевода едет», — сказал Ерёма, оттянув пиратскую повязку. «Ты мне такой глаз сделала, ведьма, вижу, за заверсту». «А чего ж прикрываешь его?» — полюбопытствовала Юлька. «Слишком много всего вижу», — скупо ответил Ерёма. «Голова болит потом». «Да, большой объём информации может слабо усваиваться маленьким мозгом», — съехидничала я. Ярополк загорцевал на сером, как сталь, коне у самого заборчика, лихо спрыгнул, направился ко мне, сияя улыбкой. «Красив, зараза! Рубашка едва не трещит на широких плечах, а без неё ещё лучше, я-то знаю». Василиса. Низким бархатным голосом пропел он, и моё сердце сжалось. «Разговор будет непростым. Продолжим нашу беседу». «Можно и поговорить», — ответила я. «Пойдём наверх». Яр многозначительно глянул на лестницу за моей спиной. «Да и здесь неплохо. Воздух такой хороший. Тем более я соскучилась по этому миру». Яр напрягся, посмотрел на Юльку, которая отошла к Глории и усердно делала вид, что она не при делах. «Ладно», — нараспев произнёс он, перекатываясь с носков на пятки. «Помнится, я задолжал тебе свидание». «Был такое». Я встала со ступеньки. Надоело смотреть на Ярополка снизу вверх. «Приглашаю тебя на ужин». «Куда?» — удивилась я. «Выбор невелик. В больших запорах только одна таверна». Когда я вышла из дома в длинном зелёном платье, обвивающем мои бёдра шёлковыми оборками, я расшарашенно отступил назад, но быстро справился с волнением и подошёл к крыльцу, предложив мне руку. Я прикусила нижнюю губу, чтобы спрятать торжествующую улыбку. На такое впечатление я могла только надеяться. Впрочем, он провёл в сумеречном лесу два месяца. Наверное, сейчас ему любая женщина кажется красоткой. «Ерёма, на сегодня ты свободен», — сказал я охраннику и сжал мои пальцы в тёплой ладони. «На сегодня и навсегда», — хотелось мне добавить, но я решила отложить разговор на десерт. Яр помог мне забраться на коня, незаметно погладив ногу под длинной юбкой, легко вскочил в седло позади меня. Я прижималась к нему спиной, крепкие бёдра обхватывали мои ноги. Я внутренне застонала. Разговор будет очень, очень сложным. «Ты такая красивая в этом платье», — прошептал мне на ухо Ярополк, направляя коня на дорогу, ведущую в запоры. «Хотя я мечтаю о том моменте, когда сниму его с тебя». Он легонько прикусил мне мочку, и я вцепилась в гриву коня, чтобы не упасть. Тот невольно дёрнул серым ухом и припустил быстрее. Таверна сильно изменилась с того раза, когда меня из неё волокли на костёр. Во дворе стало чище, травка пробивалась сквозь истоптанную плешь перед входом. Флюгер на крыше розово блеснул под закатным солнцем. Вместо ржавого лося там теперь расправил крылья дракон. Длинный хвост вытянул стрелой в сторону столицы. Ярополк помог мне спрыгнуть с коня, прижал к груди. «Да что происходит?» Раньше он не был таким навязчиво нежным. Я отправил приказ ещё из леса. В больших запорах грядут перемены. Он провёл недоумевающую меня в таверну. Звуки стихли, десятки пар глаз остановились на нас. «Приветствую вас, добрые запорцы!» Воевода поднял руку. В «Вашей деревне выпала великая честь. В мирное время на ведьмином холме будет обитать дракон». Кто-то уронил ложечку. Потом тишина стала и вовсе прозрачной. «Дракон не переносит алкоголь, поэтому в таверне более не будут подаваться спиртные напитки. Да и дома не рекомендую выпивать, Глория за версту учует». В зале шумно сглотнули. У плюгавого мужичка возле стойки навернулись на глаза слёзы. «Но...» — воевода выдержал паузу, обвёл глазами зал. «За вашу преданность и верное служение царь освобождает запоры от всех оброков. Пышнотелая тётка за стойкой всхлипнула, прижала руки к груди и сдавленно прошептала «Благодетель ты наш!» Мы уселись за маленьким столиком в дальнем углу. На нём, как по волшебству, появилась корзиночка со свежим хлебом, кувшин с квасом, орешки. Две молодые девушки в накрахмаленных передниках с торчащими оборками незаметно спроваживали остальных посетителей из таверны. Пышная тётка точным пинком подвинула к нам лохматого лютниста. Тот дёрнул головой, отбросив сизую прядь с глаз, нескладно провёл по струнам пятернёй. Яр поморщился, и лютнистый след простыл. Я вынула из вазочки свежий розовый бутон, понюхала, поставила обратно. Сервис, несомненно, улучшился. И рыбы не воняет, и за волосы меня не таскают. Воевода сидел напротив. Голубые глаза, изучающие, скользили взглядом по моему лицу. Он выжидал, наблюдал, анализировал. Я откинулась на резную спинку деревянного стула. Мы походили на двух противников перед схваткой. В левом углу в чёрных стрингах боец Василиса, более известная как ведьма, в правом, в портках до колен. Да, бельё в этом мире не особо радует. Ярополк, боеводов сия в Велеруси. Первый удар провёл Ярополк и сделал это мастерски. «Василиса», — произнёс он, — «прости меня». Я приподняла бровь. Пусть сам скажет, за что. У меня так списочек накопился. Возможно, я был сегодня недостаточно нежен с тобой. Два месяца сражений. Я не остыл после боёв. Я разочарованно вздохнула. Мимо. Я так соскучилась по нему, что нежности были бы лишними. Яр, по-видимому, уловил перемену в моём лице и сменил тактику. К тому же тебя обидел поступок Ерёмы, а я не наказал его. Теплее. Но он всего лишь выполнял приказ. «Твой приказ, который ты отменишь», заявила я безапелляционным тоном. «Вот сейчас всё и выясним». «Возможно», — произнёс воевода. «У меня чуть рот от удивления не открылся. Так быстро сдаётся?» «Обстоятельства изменились», — пояснил Яр. «Я ведь был у царя сегодня». «Ты видела Амаранту?» — спросила я, наклонившись через стол. «Ты рассказал царю, что собой представляет это выдра». Перед нами опустились тарелки. Сочные отбивные, картошка в грибном соусе. Рядом брякнули плошки с салатом. Не самый романтичный ужин, но выглядит и пахнет отменно. «Я видела амаранто ответил Яр. «Царица, несомненно, спасла тысячи невинных жизней». «Что?» Я выронила вилку. Официантка тут же подала мне чистую и, кажется, собиралась промокнуть мне губы салфеточкой, но я так на неё глянула, что она мигом спряталась за стойку. Приказ отправляться в сумеречный лес исходил от неё. Это она надоумила царя отправить войско. «Наверное, погибель», — перебила я его. «Мы остановили сумеречную армию, разбили её в пух и прах. Если бы на её пути не оказалось войско, она просто смела бы города и сёла до самой столицы. Пограничные пункты не смогли бы оказать сопротивление такой мощи. Значит, теперь она спасительница», — недовольно хмыкнула я. Она заманила тебя в западню. Или верила в то, что я смогу победить. В его взгляде мелькнуло осуждение. То есть я в него не верила. А откуда она вообще знала о приближении сумеречных тварей? Ты не думал об этом? Она одна из них, точно говорю. Говорит, у неё свои источники. Амаранта — царица. Она радеет за благо народа, — ответил Яр. «Дипломатия никогда не была сильной стороной Ивана, но с этой же нить его будто подменили. У нас мир со всеми соседями, торговля процветает». Я отпилила кусок отбивной с такой злостью, как будто под моим ножом была тощая шея амаранты «Царица интересовалась тобой», — сказал после паузы Яр, и я замерла с куском мяса на вилке. Она расспрашивала о драконе и похвалила твою затею. «Да, Глория удалась на славу», — кивнула я довольно. «Кстати, яркий образец невыполненного приказа. И каков результат?» Ярополк нахмурился, подцепил вилкой грибочек. Я видела, что он размышляет над следующими словами. «Спасибо, Василиса», — сказал он и тепло посмотрел на меня. «Победа — твоя заслуга». Просто вечер сюрпризов. Ярополк вытащил из кармана объёмный замшевый мешочек, брякнул его на стол. На коричневом боку блестела вышитая корона. Вот награда за неоценимую помощь царству. Здесь тридцать золотых. Кажется, именно столько нужно тебе по договору, ведьмы». Я молча кивнула, ошарашенная внезапным богатством. «Тогда этот пункт ты тоже можешь считать выполненным. Глория — результат выражбы. Это деньги, заработанные колдовством». Яр слегка улыбнулся, потер лоб, и я заметила тёмные круги под синими глазами, новую морщинку меж пшеничных бровей. Скулы на исхудавшем лице обозначились резче. Совесть вдруг решила проснуться в моей ведьминой душе. Мужчина вернулся с войны, при этом не забывает решать мои проблемы, а я с порога выкатываю ему претензии, собираюсь бросить. Пусть отдохнет, придет в себя, может, сам вспомнит, что война закончилась. «Царь сам решил наградить меня именно этой суммой?» Спросила я, уже зная, что без яра тут не обошлось. Воевода лишь улыбнулся уголком губ. Спасибо тебе. Для меня очень важно, чтобы ты осталась в нашем мире, Василиса. Да, мы с тобой разные, мы из разных миров, но нельзя просто так взять и отбросить то, что происходит между нами. Он накрыл мою руку тёплой ладонью, погладил кончиками пальцев запястья. На первом свидании я сама его соблазняла, теперь роли поменялись. Возможно, я слишком давлю на тебя. Я хмыкнула, забирая руку и возвращаясь к еде. Аппетит снова проснулся. Слишком насыщенный выдался денёк. «Я только требовал, но я могу много дать тебе, Василиса. Я предлагаю тебе своё имя. Сейчас ты ведьма, изгой с проклятой кровью». «Вот, кстати, у вас геноцид какой-то», — возмутилась я. «Ведьма — не приговор, я хорошая». «К жене воеводы было бы совсем другое отношение», — вкратчиво произнёс Яр. Если тебе не надо моё имя, то хотя бы от моего меча не отказывайся. Странные вещи творятся. Сумеречные твари выступили против людей все вместе. Такого раньше не бывало. В твоём доме выход в Нижний мир. Царь всё ещё как неживой. Просто я думала, ты говорил с царём. Так и есть. Только он отвечал с паузами, будто после подсказки. Глаза пустые, плечи поникли. Я не знаю, что за захворь с ним приключилась, но она не отпускает его». «Это всё козни Амаранты, точно тебе говорю». «Это она решила наградить тебя, не Иван». Я покосилась на пухлый мешочек с опаской. «Если это подарочек Амаранты, надо сто раз подумать прежде тем, как его принимать». «Она всё ещё носит кулон?» спросила я как можно равнодушнее. «Да», — немного удивился вопрос у воевода. «Такой яркий алый камень. Рубин, наверное». Теперь я знала, что на груди Амаранты хрустальный пузырёк но его содержимом не имело ни малейшего понятия. Официантка появилась перед столиком, убрала незаметно опустевшие тарелки, поставила перед нами блюдце с яблочным пирогом и исчезла. «А где Парнас?» — вспомнила я незадачливого трактирщика. «Наверное, ещё в столице. Он должен был получить расчёт, потом ещё найти подводу до запоров. Он оказался незаменимым воякой». «Да ладно», — удивилась я. «Я видела, как он под телегой весь бой прятался». Зато он единственный умел варить шоколад. Яр улыбнулся, и его усталость проступила ещё заметнее. Глория его обожает. Да, она та ещё сладкоежка. Не шоколад, Парнаса. Ему чаще всего приходилось выступать в роли подушки для объятий. Глория оказалась существом романтичным и склонным к меланхолии. Если выдастся красивый закат, всё, садится на попу ровно, сгребает в охапку Парнаса или ещё кто попадётся и любуется. «Надо же!» — не сдержала я улыбки. А ещё она вяжет. Отобрала два копья у вояк, распустила шерстяной плед и в спокойные дни вязала какой-то гигантский носок. Зрелище, надо признать, впечатляющее. Я приказал доставить вязание в запоры вместе с копьями. Увлечение вязанием у неё от домового, это точно. Глория хорошо себя вела? В целом, да. Она легко обучаема, понимает команды слёта. Но если видит сумертов, пиши пропала Мозги, если они у неё есть, отключаются напрочь. Вокруг зажглись тёплые огоньки свечей. Я оглянулась. В таверне не осталось ни души, и даже прислуга куда-то спряталась. Яр, — набралась решимость я, — надо всё же расставить с точки над «и». Воевода ласково посмотрел на меня, снова взял за руку, и моя решимость сдулась. «Так что с Ерёмой?» — начала я издалека. «Ты отзовёшь его?» «Я готов к компромиссам, Василиса». «Тем более, что царица к тебе теперь вроде как расположена. Ерёма останется с тобой, но я прикажу ему поменьше попадаться тебе на глаза. Ты его даже видеть не будешь». Я нахмурилась. «Какие-то полумеры. И я могу идти, куда пожелаю?» «Я надеюсь на твой здравый смысл. Мне надо будет постоянно отлучаться в столицу, ездить на приграничные посты, и я не могу всё время защищать тебя». В глазах Ярополка отражался огонёк свечи. «А знаешь, что ещё натворила Глория?» «Как-то раз мне обработали раны. Она унюхала в составе лекарства алкоголь и выдала прямо мне в лицо свой дикий вопль. Я думал, у меня борода осыплется, как осенние листья, и зубы вылетят. Когда видишь перед собой распахнутую драконию пасть, полную острых зубов, а в глубине глотки теплится огонь, он боёжился. Это незабываемо». Я улыбнулась, подделала вилочкой кусок пирога. Воевода умел быть милым, если хотел. Он рассказывал мне забавные истории, расспрашивал о том, чем я занималась без него. Розы пахли, пламя дрожало, пирог был умопомрачительно вкусным. И я понимала, что проигрываю этот бой. Я не хотела расставаться с Ярополком. Мы вернулись домой уже ночью. Воздух загустел от запахов, звёзды рассыпались крупным бисером, отражаясь в озере. Я отлучилась в душе, когда вернулась, воевода уже лежал в моей кровати. Скользнув под одеяло, я прижалась спиной к тёплой груди. Сердце застучало мне под лопатку, тяжёлая рука по-хозяйски обняла за талию. «Когда я делал тебе предложение сегодня?» «Я не сказал, что есть ещё в третьих», — прошептал Ярополк. Я замерла, боясь и желая услышать продолжение. «Если то, что между нами происходит, — не любовь, то что?» Сердце моё забилось, как птичка, с губ так и норовило сорваться заветное «да», и будь что будет. Я повернула голову к Ярополку. Воевода спал. Лицо его расслабилось, грудь мерно вздымалась, борода нацелилась в потолок. Я улыбнулась и закрыла глаза. Мне не обязательно принимать решение прямо сейчас. Утром я проснулась одна, спустилась на кухню и застала там Юльку. Но как всё прошло?» — спросила она, наливая мне кофе. — Судя по тому, как Ярополк ушёл полчаса назад, сияя как медный таз, вы не расстались. Я уткнулась в чашку. В голове ещё бродили обрывки сна, в котором точно фигурировал Яр. — Кто знает, Юля? Может, мне удастся объездить этого жеребца? — ответила я. Подруга покачала головой и села напротив. — Воевода не дурак. Он вчера быстро просёк, что ты собираешься его бросить. — У тебя же всё на лице было написано — Сурово поджатые губы, скорбные брови домиком. Сумел, значит, вовремя подластиться. «Он готов идти на уступки?» «Ой, не знаю, Вася», — покачала головой Юлька. «Может и так. Но ты уж прости, в нашем споре, кто кого объездит, я бы скорее поставила на него». Бабье лето в сказочном мире стало одним из самых счастливых периодов моей жизни. Тыквы наливались на безупречно прополотых брюсом грядках хвастаясь пухлыми оранжевыми боками. Грех валялся на травке, подставляя седой живот последним тёплым лучам. Глория вырыла позади дома настоящую пещеру и натащила туда какого-то барахла. Среди колёс, чугунков и сломанных стульев я приметила икону Светлого Кристофа. Страшно представить, где дракоша её раздобыла. Мне видится, дело было так. Добропорядочный крестьянин пытался защититься светлым образом от чудовища, А оно, это самое чудовище, аккуратно взяла икону из натруженных рук, оценила её как подарок и благодарно забрала себе. Может, даже сказала «спасибо». Словарный запас Глории растёт. По приказу Ярополка нам доставили вязание Глории, которое оказалось не носком, а чехлом для хвоста. Глория надевала этот зелёный полосатый кошмар и медленно каталась на закате вокруг озера, совершая вечерний променад. Кореней вопил, что теперь надежды на появление русалок нет вовсе. Юлька перестала бухтеть насчёт Ярополка. Наверное, поняла, что была не права насчёт него, потому что воевода оказался идеальным возлюбленным. Он устраивал пикники, носил мне охапки цветов. В таверне, переименованной в «Сияющий дракон», мы стали завсегдатаями. Вместе с Ерёмой они построили новый сарай, куда приволокли ступу, обновили забор. Конечно, не обходилось без мелких стычек. Однажды воевода заявил, что лучше бы я готовить научилась, чем тарабарща учить, зная о моих курсах китайского. А ещё подарил мне целый ворох длинных юбок и платьев. Впрочем, они мне шли. Это требование Яра я признала разумным. В конце концов, надо чтить обычаи страны, в которой живёшь. Я купила два новых велосипеда, и мы с Юлькой частенько ездили в лес. Сзади, ломая ветки, нёсся Ерёма, вверху парила Глория, так что нам ничто не угрожало. Возвращались мы с полными корзинками боровиков на багажниках. Мы варили грибные супы, делали пиццу с грибами, а один раз даже сподобились налепить пирожков с грибами, убив на это целый день. Китайские — то проще. Ко мне дважды приходила делегация запорцев. Сначала подвалила толпа мужиков. Все как один мрачный, бородатые кто-то вилы притащил. Видимо, новшество касательно запрета алкоголя не всем пришлось по нраву. Глория выкатила из угла дома, дружелюбно улыбнулась. Их и след простыл. Только пыль по дороге клубилась какое-то время. Потом женщины приходили, принесли кучу подарков. Мешок яблок, два вышитых платка, бидон малины. Очень благодарили за дракона. Оказывается, большие запоры могут стать действительно большими. Популярность деревни резко возросла у всего женского населения. Слухи о драконе, невыносящем запах спиртного, распространялось быстрее лесного пожара. Уже несколько семей из ближайших деревень начали здесь строительство домов. Скрипя сердце, я сожгла все подарки, как только женщины ушли. Кто знает, не затесалось ли там отравленное яблочко от амаранты. Идиллия слегка нарушилась, когда Яр сказал, что ему надо отлучиться на несколько недель. На границе у сумеречного леса всё было спокойно, однако царь потребовал его присутствия на переговорах с восточными соседями. «Василиса». Яр попытался убрать кудрявую прядь мне за ухо, но она тут же воинственно встопорщилась. «Я оставляю тебя с тяжёлым сердцем. Не переживай, я буду хорошо себя вести», пообещала я искренне в это веря. Боевода вздохнул, легонько сжал мои руки. «С тобой будет Ерёма. «Да, он не станет тебя волить и запирать в доме», добавил он, видя, как я вскинулась. «Очень тебя прошу, веди себя разумно. Никаких сюрпризов, колдовства и всякой самодеятельности». «Ладно, я чмокнула его в губы. Но ты всё же возвращайся скорее». «Как только смогу», — пообещал Яр. И ускакал. «Есть всё же что-то прекрасное в мужчине на коне», заметила Юлька, глядя вслед тающей в сумерках фигуре всадника от копыт, развивающийся плащ. «А я-то думаю, в кого Глория такая романтичная? Кстати, где она?» «Вон, сидит у озера», — кивнула Юлька. Я, сощурившись присмотрелась. «Мне кажется, или там чья-то нога дёргается?» «Не нога, копыта», — зевнула подруга. «Она где-то парнаса подцепила». а я помолчала. «Чай будешь?» «Давай». Мы устроились на крыльчки, поставив между нами тарелку с кривобокими пирожками. В воздухе уже разлилась вечерняя свежесть, так что я укуталась в платок, купленный на рынке в столице, и принесла такой же подруге. Я раздумывала, как бы получше использовать отлучку воеводы. Можно было бы смотаться ещё раз наступив в столицу или устроить девишник, или организовать выходные в СПА. Странное дело, но больше всего мне хотелось, чтобы он поскорее вернулся. Я усмехнулась про себя. Вот с этого всё и начинается. А потом оглянуться не успеешь, и вот ты уже босая, беременная и на кухне. Я услышала странный шум, как будто кто-то мял бумагу, постепенно приближаясь. И замерла, сжимая тёплую чашку в миг похолодевшими пальцами. «Что это?» — прошептала Юлька. Её чашка накренилась в дрогнувших руках, и чай выплеснулся на ступеньки. На низкий новенький забор, ещё не потемневший от дождя, спланировала сова. Она зацепилась скрюченными лапами за штакетник, впиваясь когтями в доски, и едва не свалилась в кусты по инерции. Круглые тусклые глаза смотрели вперёд безо всякого выражения. Пёстрая тельца, взъерошенная, словно усердитой кошки, слегка покачивалась. Сова повернула голову в мою сторону, клюв разжался, и на траву выпал конверт. Растопырив крылья, птица неловко забила ими в воздухе и сорвалась с забора. Грех взвился из кустов стремительной стрелой, клацнул зубами. Рухнув на землю, он возмущённо выплюнул пучок полосатых перьев, расфыркался, вытирая лапы морду. Сова, словно и не заметив незадачливого охотника, полетела в лес по кривой дуге. Пух и перья сыпались с неё, оставляя след, как от самолёта. «Мне кажется, или эта сова какая-то больная?» спросила Юля. «Она мёртвая», — ответил Ерёма, появившийся будто из ниоткуда. Это излюбленный способ ведьминского общения. Тебе письмо, Василиса». «Сова-зомби, надо же». В книжке чудесницы был способ, как такую сделать. Сначала её надо поймать и умертвить, утопив в чане с солёной водой. Так что этот рецепт я пролистнула, как и прочее. Я на деревенелых ногах подошла к забору, подняла конверт, на котором виднелась вмятина от совиного клюва. Открыла. «Меня приглашают на шабаш», — повернулась я к Юльке. «Тринадцатого. Погоди, это ведь уже в эту пятницу!» — сполошилась подруга. «Я так и знал», — выпалил Ерёма. «Говорил воеводе, что-то произойдёт». «Не каркай. Ничего плохого пока не произошло», — рявкнул я на охранника и задумчиво постучала письмом по ладони. Оно вдруг вспыхнуло и рассыпалось пеплом прямо у меня в руках. Мы решили разведать диспозицию заранее загрузившись в ступу все втроём, вылетели на ведьмин остров с самого утра. Я его приметил ещё раньше. Остров, омываемый двумя рукавами реки, напоминал рыбку с крупным белым глазом валуном. Ерёма был ещё мрачнее, чем обычно. Накануне он снова пытался заколотить дверь снаружи. К счастью, грех был настороже и поднял вой, похлещев Бога из преисподней. «Ой, плохо это закончится, ведьма в который раз заныл Ерёма, крепко держась за бортики ступы. «Ой, чует моё сердце!» «Слушай, и без тебя тошно», — возмутилась я. «В который раз тебе объясняю, я не могу не пойти на шабаш. Если я туда не явлюсь, то не выполню одно из условий Маргариты и потеряю право на следование на дом. Вместо меня появится другая ведьма и вряд ли воевода очень этому обрадуется. Меня больше расстраивает, что мы не можем пойти с тобой произнесла Юлька. Её волосы развивались на ветру, глаза смотрели вдаль. В письме было однозначно указано, что я должна прийти одна. Я нахмурилась, вцепилась в край ступы сильнее, чтобы унять дрожь в руках. В моём представлении на шабашах должны твориться страшные вещи, жертвоприношения, оргии, всякие жуткие ритуалы. И теперь я должна принять участие в этом безобразии». А если и не пойду, то прощай, дом и весь сказочный мир. Может, мне сделают скидку, как новичку? Потанцую вокруг костра, буду корчить страшные рожи. Если придётся зарезать какого-нибудь чёрного петуха, думаю, справлюсь. В конце концов, я ведьма. Пусть я держу эту часть себя в заперти, но другие ведьмы почуют во мне свою. С командова ступи приземляться, я всмотрелась в приближающийся остров. Сейчас на нём не было ни души. Колыхались пожелтевшие берёзки, тёмная вода закручивалась у берега бурунами, высокие тощие ёлки окружили белёсый камень, склонив к нему острые верхушки. Ступа мягко воткнулась в жёлтый песок на берегу, и Ерёма, выбравшись первым, сплюнул себе под ноги. «Не думал, что когда-нибудь ступлю на проклятую землю. А, по-моему, здесь очень красиво», — заметила Юлька. Она оперлась на руку Ерёмы и спрыгнула на песочек. и пляж такой чудесный Жаль, вода уже холодная, не искупаешься. Я ставила их позади и углубилась в небольшую рощицу, покрывавшую остров рыбу пятнистой чешуёй. Меня тянуло к белому камню, увиденному с высоты. Вблизи он был скорее серым. Мелкие серебристые вкрапления переливались на солнце. Поздние ромашки пробивались у подножия валуна, растопырив нежные лепестки. Сверху камень был ровным, будто кто-то чуть вскользь срезал его острым мечом. Я положила руку на тёплую поверхность, прислушиваясь к ощущениям. Ничего, тишина. Мелкий курчавый мох покрывал сторону валуна, обращённую к лесу, зелёной бородой. На поляне чернел выжженный круг от костра. Мелкая травка пробивалась сквозь старые угли. Что-то было не так. Я убрала руку с камня, осмотрелась, принюхиваясь, как собака. «Здесь никого нет», — сказала я. «Кто ж в здравом уме сунется на ведьмин остров?» — подхватил свою старую песню Ерёма. «И тебе не след!» «Даже птицы не поют», — добавила я. «Не квакают лягушки, не порхают бабочки». Юлька подошла ближе, обхватила себя руками. «Да, что-то есть жуткое в этом месте. Давай обойдём остров, найдём, где нам с Ерёмой можно спрятаться». «Это слишком опасно», — покачала я головой. «Остров слишком маленький, здесь негде укрыться». «Вы будете следить за мной с воздуха». «Ступа только твои команды выполняет», — возразила Юлька. «Зато Глория — послушная девочка», — многозначительно улыбнулась я. Юлька кивнула, задумалась. «Ладно, мы будем летать над островом на драконе, а дальше что? Какой знак ты нам подашь? Незаметно пустишь сигнальную ракету? Как я увижу, что что-то не так, да ещё и в темноте?» «Я увижу», — буркнул Ерёма. «У моего нового глаза ночное зрение, как у Филлина». «Вот и решение проблемы», — преувеличенно радостно объявила я. Мы вернулись домой, притихшие. За всю дорогу никто не обронил ни слова. Юлька поднялась со мной в комнату, села на кровать, положив руки на колени, как отличница. «Вася, я боюсь». «Я тоже», — призналась я. «Может, ну его, этот шабаш». Я села рядом, вынула из шкатулки кулон. Зная, что в нём не просто камень, я избегала касаться его руками, предпочитая брать за цепочку. Так что кулон тихонько покачивался, мигая таинственными красными искорками. «Это мой дом», — сказала я. «И мой мир. Я должна пойти туда. Это всё из-за Ярополка», — рассердилась подруга. На скулах вспыхнули яркие розовые пятна. «Он лишил тебя остатков разума». «Наверное, разума у меня никогда не было слишком много». Пожала я плечами. «Ладно», — шмыгнула носом Юлька. «Наденешь что-нибудь светлое, чтобы в темноте было хорошо видно. И если эти ведьмы хоть что-то против тебя замыслят, я сожгу этот остров дотла». «Смотри сильно, не увлекайся», — толкнула я Юльку локтем в бок «А то в сумеречном лесу ты на себя похожа не была. Я даже подумала, что напутал нотариус, и ведьма у нас — ты. Если они обидят тебя, то пожалеют, что они остались в Нижнем мире». Спасибо. Эта мысль меня очень утешит. 13 октября, пятница. Совсем скоро ещё одно условие моей бабули-ведьмы можно будет вычеркнуть из списка. Я надела длинное белое платье, вколола в волосы белый цветок, как невеста. Отставив ножку, полюбовалась эффектным разрезом и новыми босоножками, тонкие серебряные ремешки обвивали ступни до щиколоток. Наверное, буду среди ведьм белой вороной. Зато Ерёма сможет легко меня увидеть с высоты. Вздохнув, насыпила на шею ведьмин кулон. Пузырёк загадочным содержимым опустился в ложбинку меж грудей, на короткое мгновение полыхнув алым. В тишине послышался тихий стук. И я опрометью сорвалась с места, побежала вниз, распахнула дверь, едва не опрокинув Ерёму. «Ты снова за своё!» — крикнула я, топнув для пущего эффекта ногой. Каблук звонко цокнул по крыльцу. Ерёма спрятал за спину молоток, отпихнул ногой в сторону доски. Я посмотрела на гвозди, рассыпанные по крылечку. Перевела укоризненный взгляд на охранника. «Я расскажу воеводе, как ты выполняешь его приказы». Что-то тёплое и пушистое коснулось ноги. Я глянула вниз. Грех потёрся боком о мою икру. Моргнул жёлтыми глазами. Я присела, чтобы его погладить, и он шустро удрал в кусты, перепрыгнув Брюса, ползающего по грядке с тыквами. Минутка нежности окончена. Я выпрямилась, расправила складки на юбке. Сердце билось так сильно. Того и гляди, кулон начнёт подпрыгивать на груди. Из-за угла дома выстрелили два луча света, а следом выкатилась Глория. Юлька сидела верхом на драконе, укутанная с ног до головы в чёрное. «Маскировка», — объяснила она. «Знаешь, Глорию трудно не заметить», — с сомнением произнесла я. «Твоя чёрная шапочка вряд ли что-то изменит». «Мы фары выключим», — пообещала Юлька. «Никто нас не увидит, но помни, мы рядом». Я глубоко вздохнула, забралась в ступу. Чего тянуть? Айр-взнятие. На ведьмином острове горел костёр. Живая искорка огня трепехалась в темноте, указывая дорогу, словно маячок. Тёмный силуэт разорвал облака, сгустившиеся над островом. Потом ещё один. Ведьмы десантировались на берег. Прищурившись, я насчитала восемь ступ, выстроенных рядком у кромки воды. По позвоночнику пробежал холодок. Я обернулась, нашла взглядом Глорию, парящую под самыми звёздами, как гигантский орёл, и на сердце немного потеплело. Припарковав ступу рядом с остальными, Я грациозно перебросила ноги через край, соскользнула вниз и сразу провалилась шпильками в песок. Вокруг костра двигались тени, слышались разговоры. Чей-то приятный баритон затянул песню. «Может, всё не так плохо?» «Пообщаюсь с дальней роднёй», хмыкнув, поковыляла к костру, вытаскивая каблуки из рыхлой земли. При моём появлении все разговоры смолкли. Молодой чернявый парень оборвал песню. Я приветственно махнула рукой, чувствуя себя неловко под изучающими взглядами. «Ведьма из дома на холме», — гнусава произнесла тощая рыжая тётка, шепелявая з выдавала в ней англичанку. Она медленно приблизилась ко мне, виляя костлявыми бёдрами, обошла вокруг, внимательно рассматривая. «Мы очень-очень рады тебя видеть», — точно англичанка, — такой горловой прононс. «Починаемо?» Маленькая женщина, круглая и мягкая, вскочила со своего места, как мячик, подпрыгнула ко мне, больно ущипнула за щеку «Яка спритна, Маргарита! Знаешь, лажь такую красу!» Ш -ш -ш", «Шикнула на неё рыжая, не спуская с меня глаз». «Азель, поди познакомься». Я повернулась к парню, держась рукой за щёку, горевшую огнём. Хотелось пнуть толстушку, чтобы отлетела куда подальше, а заодно и рыжую. Она только что не облизывалась, глядя на меня. Чёрные глаза, непроницаемые, как ведьмин кулон, скользили по моему телу, оставляя липкий след. Азель, подойдя ближе, оказался вовсе не парнем, а стриженной девушкой с грубоватыми чертами лица. Она потянулась к щеке, ещё горевшей от предыдущей ласки, и я довольно грубо шлёпнула её по руке. Азель усмехнулась, повернувшись к товаркам. «Она мне нравится», — очаровательно грассируя, заявила она. «Как тебя зовут?» «Василиса». Нехотя ответила я, «Шабаш скоро, а то у меня ещё дела». Азель взяла меня под руку, повела к белому камню. «Не стоит спешить», — сказала она. «Сегодня твоя ночь. Мы не так часто принимаем в нашу дружную семью новую ведьму». «Мне сюда?» — спросила я, когда меня подвели к камню. «Да», — кивнула рыжая, — «у тебя место в портере». Пожав плечами, я опёрлась руками на камень и, подпрыгнув, уселась на него. Закинув ногу за ногу, я попыталась принять уверенный вид. Остальные ведьмы подошли ближе, стали полукругом. Они были очень разные. Белая, как лунь-ведьма, притопывала на месте ногой в деревянном башмаке и щёлкала пальцами с длинными жёлтыми ногтями. Она была словно баба яга из сказки. Смуглая высокая женщина с плечами атлета смотрела на меня с невозмутимостью индейского вождя. Две ведьмочки с раскрашенными в разные цвета прядями волос от розового до зелёного хихикали, как школьницы на перемене, сидя на бревне, и шептали что-то друг дружке на ухо, стреляя по сторонам раскосыми глазками и болтая ножками в белых гольфах. Эти точно японки. «Для начала я веду нашу гостью в курс дела», — объявила рыжая. «Навище!» — брякнула пухленькая коротышка, ущипнув меня за бедро. же Олен in good time. Всему своё время», — отрезала рыжая. «Луна ещё не в зените». «Я с удовольствием вас выслушаю», — заверила я, отодвигаясь подальше от толстушки и её цепких ручонок и бросая взгляд в ночное небо, якобы заинтересовавшись положением Луны. Та висела вверху, как большой круглый фонарь, а вот Глории не было видно. Хотя пока что всё неплохо. Поговорим, познакомимся и по домам». «Наш отец, тёмный бог Лот, заперт в Нижнем мире, дверь в которой находится в доме Маргариты», — произнесла рыжая Гвини. и я вцепилась пальцами в белую ткань юбки. «Когда-то ведьмы были почти всемогущие. Мы вершили судьбы целых государств. Магия била ключом, переполняя единый мир. А люди были там, где им и место, внизу, безропотно исполняя приказы высших существ». Я разжала пальцы, разгладила смятую на коленях ткань, на которой остались тёмные пятна от вспотевших ладоней. Что-то мне подсказывает, что я сильно встряла. Однако коварные людишки смогли обернуть против нас наше же оружие. Заручившись поддержкой ведьмы-предательницы, они сотворили колдовство, которое свергло отца и его империю, отделив всю силу магии в Нижний мир. Почти всё. Азель опёрлась на камень рядом со мной, подмигнула чёрным глазом, с ресницами длинными, как у лошади. «Давно это было?» «Да», — кивнула рыжая. «Они не смогли довести заклинание до конца. Магия просочилась в миры, оставив нам надежду и ключ от двери». Я покосилась на свою ступу, попыталась незаметно стащить босоножки с пяток, готовясь к отступлению. Убегать лучше босиком. «Но наша магия оказалась слишком слаба. Горесно вздохнула рыжая. Ни одна ведьма не сумела отворить дверь, освободить отца из его многовекового заточения. «Ключ не поворачивался», — пояснила Азель. «Как не коротили». «Лишь пророчество поддерживало нас в тяжёлые времена, когда ведьмы стали бесправными слугами, когда каждый человечешка, самый пропащий, возомнил себя выше дочерей тёмного бога, когда ведьма стала означать «изгой». «Если ты ещё не поняла, нас не очень любят». Притворно вздохнула Азель и заправила мне прядь за ухо, совсем как воевода недавно. «Ты симпатичная. Мы бы с тобой подружились». Она снова мне подмигнула и отошла к костру. «Пророчество говорит, что однажды появится ведьма, способная открыть дверь». А вот теперь время делать ноги. Я дёрнулась, чтобы спрыгнуть с камня, но не смогла и пошевелиться. С ужасом я смотрела, как рыжая ведьма приближается ко мне, склоняется. «Это ведьма ты, Василиса!» — прошептала она мне на ухо. Горячие влажные губы обожгли мочку. «А вот теперь начнём!» — сказала она громко. «Да, приступим!» — прозвучал знакомый сухой голос. Из густой еловой тени на поляну вышла амаранта. Кулон на её груди горел, как огненный глаз амаранта Кажется, остальные ведьмы были удивлены не меньше меня. Рыжая так и вовсе попыталась заслонить меня тощей спиной. Позвонки выступали на длинной шее, как кнопки на флейте. «Вот что ты здесь делаешь?» Амаранда неспешно прошлась по поляне, шелестя золотыми юбками. Осмотревшись, уселась на широкий пень. «Почему вы удивлены? Я тоже ведьма. Прилетела на шабаш». «Я не присылала тебе приглашения». От волнения акцент рыжей гвини стал слышен сильнее. Амаранта вздохнула, аккуратно стащила белые перчатки, медленно освобождая каждый пальчик. Я решила, что сова ко мне не долетела. Слишком высоко я теперь живу, знаете ли. «Да уж», — хмуро подтвердила Азель. «Ты, знаться, с нами перестала после того, как нацепила корону». Я тихо пошевелила кончиками пальцев. Похоже, неведомое заклятие меня отпускает. Однако стоило мне дёрнуться, как пухлая ведьма снова ущипнула меня за ногу и по телу разлилась ледяная скованность. Я лихорадочно соображала, что здесь происходит. Мы явно имеем заговор. Ведьмы, возмущённые социальным неравенством, решили устроить революцию. «У меня было много забот», — царица улыбнулась. «Но теперь я здесь. Продолжайте». Очень любопытно, чем всё закончится. «Маргарита, говорила ты против нашего заговора?» не унималась Азель. «Скажем так, я не верила в успех вашего предприятия», призналась Амаранта. «Открыть дверь в Нижний мир не так-то просто. Для ритуала вам нужны сильная ведьма, богиня справедливости, воин и царица». «У нас всё это есть», вспылила Азель. «Правда», — Амаранта изогнула светлую бровь. «И царица?» «Я королевской крови», — ответила Азель, слегка покраснев. «Я правнучка Людовика Пятнадцатого и маркизы де Помпадур». «Какая молодец». «Уймись, девочка», — отодвинула её Гвини. «Если Амаранта хочет присутствовать, мы её не гоним». «Только попробуйте», — Амаранта улыбнулась. Отцветы огня плясали на её лице которое я сейчас видела ясно, без всякого морока. И стало вдруг понятно, что она очень-очень старая, гораздо старше даже седой горбатой ведьмы, которая продолжала притопывать деревянным башмаком и щёлкать пальцами, сводя меня с ума навязчивыми движениями. «Что ж, если теперь ты на нашей стороне...» Гвини повернулась ко мне, протянула руку, растопырив пальцы, но указательным ноготь был сломан, а лылак облупился. Меня отшвырнуло навзничь. Руки-ноги распластались по камню. Ночное небо, затянутое дымкой облаков, распростерлось надо мной. «Где Глория и мать её? Неужели то, что я лежу на жертвенном камне, как овца, недостаточный повод, чтобы поспешить ко мне на помощь?» Я выискивала взглядом крылья дракона, смаргивая непрошенные слёзы. «Мне жаль, что так вышло», прошептала Азель и сорвала с моей шеи кулон. Гвини приняла у неё из рук цепочку — Кулон раскачивался над моей грудью, как колокол. Красные искорки вспыхивали и гасли. «Где же Глория и мать её?» «Это был план Маргариты», — сказала Гвини. «Она хотела открыть дверь больше всего на свете». «Только у сестрицы кишка танка», — подала голос Амаранта. «Сестрица? Амаранта — сестра Маргариты? С потенциалом этой девушки у неё всё получится. Осталось лишь выпустить душу Маргариты». Высокая ведьма, похожая на индийского вождя, вышла вперёд, вытащила из карманов узкого длинного платья, расшитого красным орнаментом, тонкие палочки, подтянула ближе высокий барабан, который я поначалу приняла за пень. Ритмичные звуки разнеслись по округе, заставляя сердце биться быстрее. «Чем не сигнал? Они там ещё и оглохли в небе!» Голова закружилась, в глазах заплясали чёрные мушки. Странный первобытный ритм околдовывал, вызывая в душе дикие желания. Если бы я не была под заклятием, пустилась бы в пляс. Гвини резким движением сорвала крышку с хрустального флакона. Кулон ведьмы вспыхнул, озарив всю поляну красным светом. «Вот тебе сигнальная ракета! Юлька, где же ты?» Из кулона тёмной струйкой потянулся дым. Он вытягивался, густел, приобретая смутные очертания. Я похолодела, вжимаясь спиной в камень. Волосы встали дыбом. В густом сизом облаке открылись красные глаза. Распахнулся зубастый рот. Призрак бабули-ведьмы получил свободу. Худая рука с облупившимся маникюром зажала мне нос. Вторая потянула за нижнюю челюсть, заставляя открыть рот. Призрак взвыл и рванулся ко мне. Я почувствовала вкус пепла и гари во рту. Лёгкое обожгло, в глазах потемнело. А потом вдруг горячий дым вышел прочь. Я жадно втянула свежий прохладный воздух, сердце колотилось о ребра, словно в припадке. Бабуля всё ещё висела надо мной, в клубящемся дыме угадывался силуэт женского тела. «Что такое?» — не поняла Гвини. «Почему Маргарита не может занять её тело?» Девочка не так проста. Амаранда поднялась с спинёчка, жестом приказала индианке остановиться. Звуки барабана прекратились, и вокруг снова воцарилась тишина. Я увидела над собой лицо Амаранты. Выступающие скулы, тонкий нос с горбинкой, на сухой шее бьётся голубая жилка. «Она не ведьма», — сказала царица, проведя пальцами по моей щеке. «Как?» — Гвини склонилась рядом с ней. ясно вижу в девчонке полно тёмной силы». Только она ею ни разу не пользовалась. Её ведьмина суть заперта, поэтому Марго не может проникнуть. Чтобы завладеть телом, нужна червоточина, а её нет. Сестра не может открыть даже эту дверь». Тишина на поляне стала ещё полнее. Я слышала собственное дыхание, со свистом вырывающееся из обожжённых лёгких. «Этого не может быть», — заявила Азель. «Маргарита всё продумала». Она составила условия, я видела список. — Вы слишком высоко оцениваете мою сестру, — пожала плечами Амаранта. — И недооцениваете девчонку. Она сумела опьетрить вас. — И что теперь? — в чёрных глазах Гвини вспыхнула ненависть. Она подняла руку и лениво влепила мне по щёчину, оцарапав кожу сломанным ногтем. ругательство комом застряли у меня в груди. — Можно ослабить её задумалась царица. Она вытащила из складок платья узкий нож, отразивший пламя костра. Тогда у Маргариты появится шанс. «Отойдите подальше, мне нужен свет». Ведьмы послушно удалились на край поляны, вытягивая шеи, с жадным любопытством наблюдая за царицей. Амаранта подняла с травы забытый кулон, взмахнула им, причмокнула губами, и призрак ведьмы всосала внутрь. Закрыв крышечку, она вложила кулон мне в руку. «Пусть сестра ещё немного подождёт», — сказала она зрителям. Мне не терпится снова с ней поболтать, но право слова она отвлекает. Узкое лезвие ножа прошлось около моего лица, чиркнуло в воздухе, будто рассекая невидимые путы. Амаранта наклонилась ко мне и прошептала. «А теперь беги». Я сорвалась с камня, понеслась газелью к ступе, оставленной у берега. Сзади сверкнула зелёная вспышка, раздался гром. Я споткнулась о торчащий корень, проехалась носом по грязи. Вскочив, снова бросилась вперёд. «Держи её!» Ещё одна зелёная вспышка. Я с разбегу, даже не коснувшись высокого бортика, запрыгнула в ступу, едва её не перевернула. «Айр, взнятие! борза Очень борза Гони, родная!» Ступа задрожала, взмыло вертикально вверх, так что у меня заложило уши от перепада давления. Я обернулась, посмотрела на удаляющийся остров. У костра кто-то лежал, раскинув руки. Рыжая гвини размахивала длинной палкой. Золотое платье амаранты светилось, как экзотический цветок. Сейчас я просто не могла толком осознать, что произошло. Меня спасла царица? Сначала улечу подальше отсюда, а потом поразмыслю. Похоже, я делалась малой кровью. Не успела я порадоваться своей удаче, как с острова вслед за мной, подняв тучи желтого песка, взмыли три ступы. Я слегка наклонилась вперед, пытаясь ускориться, поднялась выше, чтобы затеряться в редких облаках. Мимо пушечным ядром просвистел зеленый шар, черкнув по краю ступы. Я закружилась, отброшенная ударом, едва не вылетела, как с карусели. Сзади раздался каркающий смех. Старая ведьма догоняла меня, скаля в разъявленном рте единственный жёлтый клык. Позади летели японские школьницы, разноцветные волосы переливались в свете луны. Они перекрикивались друг с дружкой, и я на миг пожалела, что пошла учить китайский, а не японский. Восстановив управление ступой, я снова ускорилась. «Левна, Одесна!» — командовала я, и ступа петляла, как заяц, уходящий от погони. Мимо пролетели ещё два зелёных шарика. Я присела, спрятавшись с головой. Ярко-розовая светящаяся стрела молнией прорезала небо над моей макушкой, взорвалась снопом искр. Я бормотала к команды наобум, и, похоже, только моя непредсказуемость помогала не попасть под прямой удар. Хриплый смех старой ведьмы раздался совсем рядом. Я даже слышала постукивание её деревянного башмака. Казалось, сейчас ко мне протянется рука, щёлкающая скрюченными пальцами. И вдруг небо вспыхнуло. Воздух ощутимо потеплел. Я, ещё не веря своему счастью, осторожно высунула нос из тупы. Глория, прекрасная, чудесная Глория, неслась ко мне на всех парах, раскрыв алые крылья и выпуская из пасти пламя. «Вася, правее!» Юлька махнула мне рукой, я послушно ушла в сторону, и огненный залп расчертил небо пополам. Надо было бы хорошенько ввалить юльки за её опоздание, но сейчас я едва не рыдала от счастья. Седая ведьма штопором летела вниз, оставляя за собой спираль жёлтого дыма. Раздался всплеск. Чёрная река потащила опалённую ступу вниз по течению. Набрав скорость, я мчалась вперёд. Небо полыхало драконьим огнём. Розовые стрелы японских ведьм сыпались, как метеоритный дождь. Внизу показались большие запоры. Дракон-флюгер на таверне указывал направление к моему холму, но я решила притормозить, чтобы полюбоваться воздушным сражением. Обернувшись, я, к своему удивлению, увидела Глорию, которая едва успела накренить свою тушку, чтобы не врезаться в меня. «Куда?» — завопила я ей вслед. Ерёма при крутых манёврах дракона сполз и теперь болтался на хвосте, как мишка-коала, обняв его руками и ногами. Звонкий смех японок приближался — Я помчалась догонять дракона, высматривая в ночи крышу собственного дома. Приземлившись во дворе, я рванула к открытым дверям, где уже приплясывала Юлька. Хвост Глории вместе с Еремой мелькнул и исчез за углом. «Что ты творишь?» — крикнула я, взбегая по ступенькам. «Шлялась неизвестно где, а теперь удираешь!» «Это всё Глория!» — выкрикнула Юлька, до боли стискивая мою руку. Сначала она высмотрела какого-то заблудшего волка и пока не догнала его, не успокоилась. «Вася, это было так страшно. Бедный волк!» «Бедный волк?» — отпрянула я от подруги. «Серьёзно? Я лежала на жертвенном алтаре. Потом в меня чуть не вселили дух бабки-ведьмы. В финале Амаранта махала ножичком у моего лица. А ты жалеешь волка?» «А теперь куда Глория умотала? Она дракон или кто?» «Она боится детей». Юлька расширившимися глазами посмотрела на моё плечо, и я обернулась. Японские ведьмы приземлились за забором, легко перепрыгнули его, кувырнувшись через голову. Короткие юбочки подлетали, белые гольфы светились в темноте. Одна повыше оттолкнулась от тыквы и, сделав сальто и сверкнув белыми трусиками, опустилась в боевую стойку. «И это дети?» «Я не выйду». Я замотала головой, отступая подальше от порога вглубь дома. «Я лучше изнутри заколочусь». Вторая хотела повторить эффектный прыжок сестры, но тыква под её ногой раскололась, и ведьма, взвизгнув, растянулась на грядке. «Брюс!» — подпрыгнула Юлька. «Вася, ты только погляди!» Тяпка крутилась, как пропеллер вертолёта. Розовая ручка мелькала то там, то тут. Ведьмы отбивались от тяпки, скидывая коротенькие ножки, со свистом рубя воздух ладонями. Пару раз Брюс отлетал до самого сарая, но тут же отряхивал зубчики и возвращался в бой. «Давай, Брюс!» — подбадривала я тяпку. «Мочи японцев!» В конце концов, ведьмы сдались и удрали, выбежав через калитку. Разорванные юбочки висели лохмотьями, на белых рубашках остались рваные прорехи, словно от когтей. Две ступы взлетели и растаяли в звёздном небе. «Интересно, кого он защищал?» — задумалась Юлька. «Нас или свои драгоценные тыквы?» «Мне всё равно». Я наклонилась к тяпке, под подползши к порогу, протянула руку, чтобы её погладить. И вдруг поняла, что всё ещё сжимаю кулон, вложенный мне в ладонь амаранты. Калитка скрипнула, и я выронила кулон, который с мелодичным звоном скатился по ступенькам в траву. Во двор вошла старая ведьма. Вода стекала по её лохмотьям. Седые волосы повисли вдоль худого лица серыми плетьми. Она перехватила удобнее изогнутую клюку и живенько похромала к нам. Вода хлюпала в деревянных башмаках, на тропинке оставались мокрые следы. «Брюс, ещё одна!» — крикнула Юлька, однако тяпка уже уползла к грядкам. Я метнулась в дом, захлопнула дверь и прижалась к ней спиной. Скрипнули ступени, тяжёлые башмаки стукнули у самого порога. Сиплое дыхание ведьмы послышалось прямо за дверью. «Матхан!» — хрипло произнесла она. «Оффен! Хренус два!» ответила Юлька. «Не открывай, Вася!» За дверью раздался какой-то свист, стук, бульканье. «Всё в порядке!» Глухо прозвучал голос Ерёмы. «Не бойтесь!» Я осторожно приоткрыла дверь, сдвинув клюку, валяющуюся у ног. Выглянула в чёлочку. Ерёма стоял у крыльца. Его меч был чёрный, будто он сунул его в мазут. Густые капли медленно стекали на траву. Тело ведьмы лежало под кустом. Башмаки вывернулись стоптанными каблуками к небу. Последнее, что я увидела перед тем, как упасть в обморок, это голова старой ведьмы на тыквенной грядке.